Рано проснувшись на следующий день, я подошла к окну и раскрыла форточку. Свежий, прохладный воздух с сильной струей ворвался в комнату. Я выглянула наружу. Бабье лето еще не кончилось, и, несмотря на прохладное утро, день обещал быть теплым. Я сладко зевнула, потянулась, встряхивая из себя остатки сна, быстренько сболоснула лицо холодной водой и отправилась на утреннюю пробежку. Выйдя из квартиры, я бодро поскакала вниз, перепрыгивая через две ступеньки, Влюблённая парочка в том же положении стояла на прежнем месте. Правда, теперь их внимание я почти не была удостоена. Они лишь лениво и сонно слегка втрепенулись на звук моих шагов. Я улыбнулась и подмигнула им, как старым знакомым. Дверь весело хлопнула, а я прошла ещё метров 30 неторопливым шагом. В этот момент по двору въехала серая девятка и остановилась напротив моего подъезда. Я оглянулась ей вслед и быстрой трусцой побежала дальше. Минут через 40, когда я вернулась, серая девятка стояла на том же месте. Не иначе, как ранее гости к кому-то пожаловали. Взбодренная утренней пробежкой и свежим воздухом, весело подумала я. При этом я смутно догадывалась, что в нашем дворе ранние, равно как и поздние гости были главным образом моей привилегией. Поэтому я осторожно приблизилась к машине с другой стороны и села на лавочке, чтобы получить возможность незаметно для пассажиров девятки получше рассмотреть их. Впрочем, пассажир, он же водитель, там был только один. Без особого труда я узнала его даже со спины. Такая всклокоченная, несмотря на все парикмахерские усилия, шевелюра могла принадлежать только одному человеку, а именно Алику, хозяину того заведения, где вчера моя новая кофточка была успешно испорчена. Я неслышно подошла сзади к водительской двери, наклонилась и сказала мне широкую щель приспущенного стекла. «Ни как вы, Алик, изменили себе за последние полгода, Полюбив утренние прогулки на авто, Алекс трепенулся от неожиданности, как внезапно разбуженный посреди сладкого сна человек. Затем посмотрел на меня и узнав, подскочил словно на пружинах. Ещё мгновение, и невидимая катапульта предварительно распахнула дверь, выбросила его сначала из сиденья, а потом из салона. Женя, радостно улыбаясь, начал он: "Я как раз по вашу душу. Что же могло привести владельца такого шикарного клуба-ресторана?" «Ко мне в столь ранний час», — спросил я довольно игриво. Алик продолжал. «Я к вам по одному деликатному делу». «Не сомневаюсь», — сказал я возмущенным тоном. «Я вчера была в одном, не побоюсь этого слова, общепитовском заведении, в каком-то саде. И там мне испортили новую кофточку. И главным садовником этого сада, по-моему, работает одна хорошо известная нам обоим личность. Мои слова произвели неизгладимое впечатление на моего собеседника». На мгновение мне даже показалось, что, будь он лет эдак на двадцать постарше, то стало бы шумно заглатывать воздух, широко раскрыв рот, и хвататься за нагрудный карман в поисках валидола. — Женя, вы были там вчера? — в его голосе звучало искреннее изумление. — Почему вы меня не предупредили? — А что? — продолжала язвить я. — Тогда бы шоколад опрокинулся на кого-нибудь другого? — Женя, готов немедленно возместить весь нанесенный вам ущерб. Он сделал приглашающий жест сесть в машину, чтобы продолжить беседу. Алик, вы действительно по делу? Немного смягчилась я. "Да", ответил он, и мне сразу стало понятно, что дело, которое привело его ко мне, было серьёзным и совсем не весёлым. Во всяком случае, серьёзнее чем испорченная кофточка. "Ну тогда пойдёмте". Он поспешно запер машину, и мы поднялись ко мне. Влюблённая парочка наконец-то куда-то пропала, и я пригласила Алика в комнату. а сама прошла на кухню поставить чай. Через пять минут мы сидели в креслах друг напротив друга с чашками свежезаваренного чая. Алекс сделал несколько глотков, слегка поперхнулся, извинившись, вытер губы платком и решительно поставил блюдце с чашкой на журнальный столик. «Женя...» – начал он, заметно нервничая. «У меня с некоторых пор появились проблемы и боюсь, что только вы мне можете помочь». «Я давно не реагирую на лесть», – предупредила я, отпивая очередной глоток чая. «Нет, Женя...» Это не лесть. Дело обстоит именно так, как я сказал. Тем более, что вы великолепно справились с работой во время открытия моего кафе, когда оно ещё было Малахитовой шкатулкой. Я откинулась на спинку кресла, вспомнив заказ полугодовой давности на охрану презентации нового кафе. Алек, вдохновлённый и возбуждённый церемонией открытия, постоянно меркал среди приглашённых то тут, то там. Тогда не произошло ничего экстраординарного. Не было ни драк, ни стрельбы, ни бандитского нападения с захватом заложников и требованием выкупа. Все было, впрочем, как и почти всегда, гораздо прозаичнее. В суете праздничного фуршета я быстро уловила, что официанты ловко и бессовестно жульничают. Мне не составило большого труда выяснить пути в рабства. Алик, разумеется, не поверил мне сначала. Но когда я воочию продемонстрировала ему склад деликатесов, с парой ящиков шампанского, так и не дошедших до да уже захмелевших гостей, он резко изменил свое мнение. Пойманные исполеченным во время ночной засады на попытке вывоза продуктов официанты были немедленно уволены. Честными оказались только обслуживавшие меня вчера Роман и еще один молодой парень. «Так что же произошло с тех пор? Как мне показалось, ваше предприятие далеко не бедствует, а, можно сказать, процветает». «Да, именно так и обстояло дело до недавнего времени», — согласно кивнул Алик. Но сейчас стали происходить события, которые могут поставить крест на всех моих начинаниях. Открыть роскошный ресторан всегда было моей мечтой. Продолжал он после небольшой паузы. Понимаете, Женя, мне хотелось бы, чтобы это был небольшой, но высококлассный ресторан. Причем не очень дорогой, доступный не только богатым людям. Он замолчал и сделал глоток, уже начинавшего остывать чая. Ну, что касается цен, Алик, я заметила я, вспомнив приз курант, то думаю, многие не разделят вашу убеждённость по поводу декларируемой вами дешевизны. Однако, Женя сразу же с готовностью парировала: "Алек, как говорится, если вам не хочется, то и не покупайте. Сварите себе по карон и ешьте без кетчупа без масла во время просмотра телевизоров для улучшения пищеварения и настроения". Не согласиться с такими железными аргументами мне было просто невозможно. Знаете, мне удалось побывать в одном настоящем японском ресторане. Мне очень понравилась его атмосфера и захотелось сделать что-нибудь такое же, но наше. Я, понимая, щеки внула головой, вспомнив название и внутреннюю отделку ресторана. Что японцу харакири, то русскому самая жизнь. Тем не менее, заметила я, намекая на некоторую несбыточность стопроцентного воплощения его мечты в условиях русской ментальности. «Так вот», — продолжал Алик, словно не услышав моего замечания, — «через какое-то время я начал замечать, что очень скоро могу превратиться, пусть и неплохую», но банальную молодежную забегаловку, где можно купить какой-нибудь Биг Мак с пакетиком жареной картошки и прокисшим кетчупом и литровый стакан липкого молочного коктейля в придачу. «Почему?» – поинтересовалась я, показывая свою полную некомпетентность в деле ведения ресторанного бизнеса. Средства. Точнее, их недостаток. При упоминании о деньгах правая рука Алика непроизвольно жалась в кулак. «Правда, мне удалось найти хорошего компаньона». Он вложил деньги в мою идею, и что самое главное, они не вмешиваются в художественную часть проекта, хотя она стоит немало и средств, и нервов. Видели фонтан во дворе? я кивнула. Вы не представляете, какой крови он дался мне и Жоре. Жора это мой партнёр. Мы даже дали ему название по этому поводу Мужские слёзы. Я улыбнулась и кивнула ещё раз, показывая, что оценила их страдания. А почему слёзы? спросила я. Ну так тяжело делалась работа над ним. Я уже говорил, как много крови мне это стоило. Но тогда логичнее было бы назвать его мужская кровь. Не смогла я удержаться от ироничного замечания. Лицу Алико сразу приняло непонимающее, обиженное выражение, и я быстро вернула его к прерванной теме. Так что вы говорили про вашего компаньона? Я говорил, что он не вмешивается в художественную часть проекта, а это очень редкое качество. Обычно все считают, что если они вкладывают свои деньги, то могут диктовать условия оформления интерьера. причём с абсолютной уверенностью, что разбираются в этом лучше меня, профессионального дизайнера. "Алек, уверяю вас, что оформление ресторана, на мой взгляд, непрофессионала, просто великолепно", сказала я совершенно искренне. "Спасибо", расплылся он в улыбке. "Так в чём суть ваших затруднений?" Решил я перевести разговор в более деловое русло, чувствуя, что обильный словесный поток может изливаться неопределённо долго. "Ну да, да, конечно", вспохватился Алек. Спомянул, что он не только профессиональный дизайнер, но и бизнесмен. Приблизительно последние 3 недели у нас периодически возникали инциденты с посетителями, причём довольно бурные. Я кивнула с видом знатока. Я, конечно, понимаю, что накладка подобного рода в нашем деле не избежать, но сам тип заведения предполагает, что их должно быть очень мало. В других местах хозяину бывает всё равно, если после небольшого дебоша за всё будет заплачено. А вы хотели иметь ресторан добропорядочный на 120%? Совсем как морковный сок, спросила я. Женя, у нас уже начали складываться имя и свой круг посетителей, а из-за нескольких драк мы можем потерять и то, и другое. Поверьте мне, разорение в такой ситуации совершенно реальная вещь. Чем же я могу вам помочь? Я внимательно и пристально посмотрела Алику в глаза. Если честно, то я не знаю. Мне хотелось бы, чтобы вы наладили охрану ресторана, так чтобы дебоша не было, или чтобы публика их просто не замечала. Да, если это возможно. Вы так ловко управились с теми варюгами тогда на открытии, что я думаю, никто не сможет сделать это лучше вас. В его словах присутствовал здравый смысл. Можно было, конечно, нанять несколько здоровых шкафов, поставить их у входа и внутри зала, но по моему опыту, эскалации насилия это не мешало. Если кто-то желал подраться, тем более на веселье, грозный вид стражи порядка мог только разодорить любителей примитивных физических развлечений. Здесь требовалось не усмирение конфликта, а его профилактика в самом начале. И мне бы это удалось организовать. Однако я не спешила согласиться сразу и продолжила сбор необходимой информации. Скажите, Олег, в каких отношениях вы с вашим компаньоном? Сжёры прекрасных? Нет, я имею в виду, на каких условиях он вошёл в ваше дело? Какой частью предприятия он владеет? Пополам, так было договорено. А кто выступал инициатором такого деления? Он, конечно, И я, разумеется, не хотел делить ресторан ни с кем, но такие условия были значительно хуже. А почему вы просто не одолжили у кого-нибудь денег или не взяли кредит? Ресторан, предприятие довольно рискованное, особенно такого типа. Поэтому процент был бы необычайно высоким, и я мог потерять тогда не только ресторан, но и всё остальное, а так я рискую лишь тем, что вложил. То есть Жора был вам необходим как партнёр, который разделил бы с вами материальные последствия провала, а Олег немного замялся. Прежде чем ответить, но наконец уклончиво и неприделанно произнёс: "Ну, не совсем". "Неясно", сказала я. "А кому может быть выгодно ваше разорение? Есть ли у вас конкуренты?" Дальше пошло деташное выяснение всех деталей, из которых выяснилось, что от разорения Алика, по сути дела, никому не было ни холодно, ни жарко, его заведение никому не мешало, по крайней мере, пока. Это не было и наездом со стороны организованной преступности. Так как сначала обязательно следовало бы предложение из серии "Ребята, надо делиться", но не Олег, ни его компаньон таких предложений не получали. Похоже было, что они просто стали жертвами неудачного стечения обстоятельств и непрофессионально организованной охраны. Дело выглядело лёгким и даже примитивным для моего уровня, но что-то тем не менее меня смущало и настораживало. Я прокрутил в своей памяти все события вчерашнего дня, произошедшие со мной в изумрудном саду. А вот спортсмен встаёт, вот и возвращается, сталкивается с декабразом, вот начинается потасовка. Всё вроде бы просто и буднично, ничего необычного. Впрочем, их лица немного холодноваты для всплеска эмоций, который привёл к драке, и отсутствие предварительного выяснения отношений на словесном уровне. Несмотря на силу ударов, они не выглядели особенно агрессивными, как будто делали свою работу, привычную и известную. Я вспомнила, как Дика Образ, получив толчок в грудь, умудрился моментально сгруппироваться и вскочить, практически не успев и упасть так, как следует, как будто проделывал это сотню раз не один день подряд, хотя совершенно не исключено, что они на самом деле были спортсменами, случайно столкнувшимися на одном месте в одно и то же время. "То «Да как же они?" вы соглосным спросил меня Олег. "Мне нужно подумать", ответила я. На этом и расстались. Я пообещала позвонить ему сегодня или, в крайнем случае, завтра. День шел своим обычным чередом. Я варялась на диване, читала книги и смотрела видео, делая в перерывы гимнастику и упражнения для поддержания тела и духа в боевой форме. О предложении Алика я тоже думала. У меня не было ни малейшего сомнения, что я смогу легко справиться с ним, но оно казалось не слишком простым и неинтересным. Творческой работы здесь было, прямо скажем, маловато. А перспектива торчать в зале ресторана как пирожное на прилавке магазина, несмотря на всю мою симпатию к Алику, меня тоже не устраивала. Я уже склонялась отказаться от предложения Алика, но часам к 4:00 неожиданно выяснилось, что наши совместные с тётей Милой усилия по спасению испачканной кофточки закончились полным провалом. Хвалёный и надоедливо рекламируемый стиральный порошок не справился со своей задачей в смертельной битве с шоколадными пятнами. Я решительно подняла трубку телефона и набрала оставленный Олегом номер телефона. "Да, слушаю вас", ответил его голос после нескольких длинных гудков. "Здравствуйте, Олег", сказала я. "Я по поводу вашего предложения. Я его принимаю". "Спасибо, Женя. Я очень благодарен вам. Тогда давайте обсудим все детали". Для окончательного обсуждения условий предстоящей работы мы в тот же вечер встретились в небольшом, но уютном кабинете Олега в самом дальнем конце его ресторана. Вскоре все детали работы и её оплаты были обговорены. К выполнению своих новых обязанностей я приступала завтра, с момента открытия заведения. А сегодня я решила получше освоиться в новом помещении и заодно, не афишируя своё назначение, познакомиться с людьми, так как среди персонала могли оказаться чрезмерно болтливые персоны, да и откровенные пособники нападающих. Олег провёл меня по всем помещениям под видом своей новой подруги. перед которой он якобы хвастал, какой он классный парень и какой у него замечательный ресторан. Полученная подготовка и время, посвящённое охранной работе, выработали у меня способность быстро определять неискренность человека. Все те, кого я увидела сегодня, не производили впечатления таковых. Впрочем, как показывал мой тот же самый опыт, часто случалось так, что люди порой совершали весьма неблаговидные поступки вполне искренне, с чувством собственной абсолютной правоты. Уверенность в своей непогрешимости величайший бальзам для души. Изучая расположение рабочих и подсобных помещений, мой встретил охранника, не очень высокого, но крепкого парня, того самого, которого вчера мне пришлось ловить на руки, а потом приводить в чувство. Виталий представил ему Олег. Виталик поприветствовал меня с нескладительным кивком головы, по всей видимости, он не помнил меня, а потому отнёсся лишь с внешним уважением, не более того. которая заслуживала очередная знакомая хозяина. Мы втроем снова вернулись в кабинет к Алику, и он посвятил Виталия в характер моей миссии. Перспективы перейти в почтение к женщине восторга у него, естественно, не вызвало. Но он воспринял это известие молча, лишь немного судив глаза и посмотрев на меня более пристально, чьим того требовала ситуация. На сегодняшний день моя миссия была завершена. Я получила аванс и уже поднялась с кресла, когда Алик неожиданно спросил. «Как ваша кофточка, Женя?» «Она была хороша», – вздохнула я шутливой улыбкой. «И совсем молода. Это был ее первый выход в свет. И последний». При этих словах Алик торопливо полез в стол, выдвинул верхний ящик, и к моему авансу присоединилась компенсация за испорченную одежду. Мы попрощались до завтра. В хороших скандинавских барах есть должность, которая ведет свою родословную от обычного вышибала. Ну а поскольку мордобой цивилизация, по мнению наших северных соседей – Вещи плохо совместимые, то и данная должность вследствие этого претерпела некоторые определенные мутации. Наверное, по общепитовской терминологии это место могло бы называться «работник в зале». Оно было почти аналогично положению детектива в супермаркете, растворившегося в толпе покупателей. Этот человек сидит в баре, попивает что-нибудь легкое, разумеется, за счет заведения, и при этом зорко, но незаметно наблюдает за обстановкой. И как только она накаляется, начинает угрожать перейти рамки застольной беседы, наш работник невидимого фронта стремительно вырастает возле возмутителя общественного беспокойства, а затем он мягко, но твёрдо берёт его под руку и уводит клиента из заведения на свежий воздух. И очень часто, гораздо чаще, чем мужчин, на посты работников в зале приглашали именно молодых девушек. Холодная скандинавская логика, видимо, исходила из железного предположения, что большинство нарушителей спокойствия мужчины и что, следовательно, девушки лучше подходят для этой работы. Кто же станет драться с девушкой? Мне не пришлось долго размышлять и изобретать велосипед. Зачем изворачиваться и напрягаться, выдумывая что-то новое, когда проблема может быть решена уже хорошо известным, проверенным способом? И так мною было решено в основу охраны изумрудного сада и спокойствия его посетителей, равно как и хозяина, положить именно такую модель». Я намеривалась незаметно сидеть в каком-нибудь тихом уголке и при возникновении ситуации подобной той, свидетелем которой мне пришлось стать, действовать по обстановке, по душевному наитию. Как говорила в таких случаях я сама, одним словом, я собиралась импровизировать. И на этот случай перед изумрудным садом весьма удобно располагались так любимые Аликом мужские слёзы. И хотя этот чудесный фонтан по мнению Алика предназначался больше для удовлетворения эстетических чувств отдыхающих и дизайнерских амбиций хозяина, нежели для охлаждения пыла отдельных посетителей. Я полагала, что его владельцы ради пользы дела сможет пережить использование своего детища не совсем по прямому назначению. И к тому же, мевшихся в ресторане охранников, я рассчитывала расположить именно на выходе и передавать им клиентов для дальнейших оперативных мероприятий.